Глава 24. Мама подалась вперед и едва слышно простонала. Леград! Я толкнул ее обратно в узкую глубокую нишу, шепнул на ухо. Бегите от города к ферме плава, как я рассказывал. Ищите огромную иву с левой стороны дороги и ждите там. триста вдохов, иначе. Сдавайтесь, на вас нет вины перед орденом. Мама вцепилась в броню, но я оторвал ее руки от себя. сунул ей фиал заживления с перевязи и медленно, давая маме дополнительное время, обернулся. Да и спешить было некуда. Я не чувствовал ни малейшую угрозы в спину. Кем бы ни оказался, спрыгнувший с башни и заговоривший со мной, но швырять в меня лезвие он пока не спешил. В первый миг я его не узнал. Слишком уж его внешность отличалась от оставшейся в воспоминаниях. Да и теперь, видя печати, ощущая силу стоящих передо мной людей, я немного не так воспринимал мир. привыкнув к своим новым возможностям. Очень сильный воин, щедро отмеченной стихией, победить которого в честном бою я вряд ли смогу. Множество контрактов и указов над головой, красные одежды попечителя, гордое лицо с аккуратной бородой и уверенной улыбкой. обнаженный меч в руке — это первое, на что я обратил внимание, и лишь затем вгляделся в черты лица. «Тортус!» — поражённо озвучил я очевидное... И захохотал не в силах больше сдерживать эмоции этого дарсового дня. «Само небо решило свести нас всех в одно место. Только я не пойму, это награды или испытание? «Ты знаешь меня? Кто ты такой?» Бывший проверяющий прищурился, вглядываясь в меня. Вместо ответа я шагнул из тени воротного тоннеля и поднял голову, позволяя солнцу, низко на ладонь выше стены, висевшему в небе с правой стороны от меня, осветить мое лицо под краем шляпы. «Леград?» Забавно оказалось наблюдать за удивлением на лице того, кто отправил меня на землю предков. Он явно не помнил моего голоса, и уж тем более не ожидал увидеть на побоище у ворот. А я забыл, что время его службы в нулевом истекло, и пять месяцев назад он привез в гряду очередных чемпионов Оройо. Чем он занимался все это время в землях Ордена? Откуда приехал сегодня? Почему именно сейчас? И как мне теперь выкрутиться из этой беды? Идя сюда, я знал, что сильных воинов на воротах не бывает. Флаут, которого мне пришлось убить, и то стал для меня неприятным сюрпризом. Будь иначе, я постарался бы перебраться через стену. Думаю, сумел бы подняться на одну из башен, усыпить стражников, затянуть к себе родных раньше, чем тревогу подняли бы стоящие на стенах в стороне. Но я рискнул пойти простым путем, тихо, незаметно. Пусть не вышло, но большого риска не было, если забыть про ту злосчастную стрелу. Но что мне делать сейчас? Я не сразу узнал Тортуса потому, что с момента нашей последней встречи в его волосах едва ли не втрое прибавилось цветных прядей. Сами они стали ярче, а седина, которую я отчетливо помнил, полностью исчезла из бороды. Как это возможно? Он прорвался на ранг выше? Ведь молодеют именно в этом случае, но... Я ведь помню, что мама называла его в нулевом воином восьмой звезды. Он стал девятой? Этого не может быть. Он же лет на двадцать моложе учителя Кадора. Если подумать, остановить на краткий миг скачущие мысли, то сейчас, когда я так много знаю о гряде, разве не абсурдно то, что восьмая звезда оказалась отправлена в пустоши? И это в то время, когда в самом Ордене нехватка сильных воинов. Может ли передо мной стоять девятая звезда, талант, который должен быть на равных с контурами? Я сам прищурился, вглядываясь в глубину его силы, Сравнивая с теми, кого видел на трибунах высоких гостей арены несколько месяцев назад. Нет. Нет. Его сила не так велика. Но могла ли ошибаться мама? Ведь она не сама выдумала восьмую звезду. Разве что я вспомнил, как мало для меня выходящего из леса становилось силы вдали от второго лагеря. Как неприятно мне было во время медитации ощущать эту пустоту вокруг. А ведь впервые, оказавшись в первом я едва не опьянел отрванувшей в меридианы силы. Так как чувствовал себя восьмизвездный воин в пустошах нулевого? Неудивительно, что он старел там и так радовался моему подарку, который давал ему еще несколько драгоценных крох силы неба. Неудивительно, что воины-проверяющие так редко демонстрировали техники и помогали с монстрами. Он все еще восьмая звезда, в этом не может быть сомнений. Восьмая. Буквально тысячу вдохов назад я справился с такой же силой воином, вместе с кучей более слабых. Но Феус явно не был бойцом, и вряд ли часто бился меч к мечу. Я не видел в нем беспросветные глубины силы, когда решил его убить. И тогда у меня был призрак флага. Теперь он ранен, да и глупо рассчитывать на него в бою с попечителем Ордена. Уж он-то точно должен знать технику духовной защиты. Или нет? Я на мгновение задумался, но затем отбросил глупые надежды. Тортус учился в академии, считался талантом. У него изначально наставником был старик Кадор. Неужели тогда им не давали таких знаний? Тому, кто еще молодым достиг восьмой звезды. Глупости. Ведь более слабые попечители стражи и дорог ей владели. Можно было бы сойтись в схватке и неприятно удивить противника шипом. Поставить все на одну атаку, пробиться через удары его меча, дотянуться рукой до средоточия и ударить во всю силу, что смогу вложить в технику. Сумеет ли он ощутить, что я несу не опасность, а смерть? Но я не смог почувствовать к нему ненависти. Напротив. Сейчас, пожив в гряде, увидев Орден, сам, идя от звезды к звезде, я восхищался им. Восьмая звезда. Избавившись от седины, он по возрасту смотрится не так уж и сильно старше моей мамы. Запертый в стенах Ордена, лишённый счастливых возможностей, что появлялись у меня на пути, задвигаемый на годы в такую глушь, лишенную силы неба, как нулевой, он все равно сумел возвыситься столь сильно. Я даже почувствовал зависть. Вот уж у кого действительно талант к возвышению. Поэтому я и не рискнул сходиться с ним в схватке на выносливость. Мы оба из пустошей, и оба обладаем вместительными средоточиями. Вот только я уже потратился в нескольких сражениях. И сильно потратился. Даже круговорот не восполнил мою энергию до конца. А он свеж и полон сил. Если только не сделать ставку на другое. Как бы ни была коротка пауза, но Тортус ее прервал. «Парень, я не знаю, что у тебя случилось в городе, «Но остановись, пока это не зашло слишком далеко». Ухмыльнулся, услышав эти слова. «Что ты можешь знать о том, как далеко я зашел, Как далеко я вообще могу зайти? Как далеко можешь зайти ты и чего ты хочешь на самом деле?» Я решился. «Жаль, что сейчас именно схватка на истощение и есть моя главная надежда. Или у меня получится, или мне придется сдаваться и сдавать все мои секреты в надежде защитить семью». Что сможет простить орден новому ученику Мастера Указов? Смерть служителя, тайное владение порабощенными душами, использование их в городе против собратьев идущих, и нужен ли им будет такой своевольный идущий, как я? Может, хоть как плата талантами сгожусь? Возможно, мне придется это узнать. Новый указ на башне и площадь, старательно избегая коснуться им Тортуса. Не хватало еще потратить впустую хоть кроху духа на него». А вот стражи и невольные свидетели пусть еще поспят. Чудо уже то, что здесь до сих пор нет подмоги. Совсем они обленились, с тех пор, как стражу города ополовинили. «Вероятно, меня заподозрят в связях с сектантами», осмешливо сообщил бывшему проверяющему, окончательно отходя от тоннеля на площадь, показывая, что не собираюсь бежать, а главное, приближаясь к своему будущему противнику. «Что за глупости?» Воин сморщился. «По пустошам хватает ереси». Но это такая мелочь, что на большее, чем пяток плетей, не тянет. Сколько бы ты тут не поминал богов. Я замолвлю за тебя слово. Замолвишь слово? Я расхохотался от глупости этой фразы, обрадовался возможности зацепить его словами, заставить показать мне свои истинные намерения. Дать мне шанс или же заставить сдаться сразу. Кто ты такой в Ордене? Жалкий нулёвка, что не вылезает из круга и гарнизона в границы? Твой талант, наверное, как плевок в душу всем местным. «Не вышло». «Разве это важно?» Тортус спокойно пожал плечами, не обращая внимания на мои язвительные слова. «Важно, что все стражники в воротной башне живы, а значит, ты не совершил большого преступления перед Орденом». «Это не так», — покачал головой. «Я убил служителя». «Жаль». Он вздохнул, а знаки в одной из печатей мигнули, меняя яркости, давая мне цель и надежду. «Значит, ты должен будешь ответить перед Орденом». В грудь вдохнула опасностью, и я вскинул пронзатель. Удар влево, превративший лезвие в мелкое крошево, прочертил полукруг и разрубил сверху вниз полупрозрачный шар. Закончив движение, описал полный круг кончиком лезвия молота монстров. Презрительно сообщил. «На такие уловки я не попадался даже в пустошах. У тебя слишком хорошее оружие для рядового послушника, и сделано оно явно под твою руку». «Где твоя форма, ученик Академии?» «Ха!» — я усмехнулся, продолжая улыбаться, — предположил. «Наверное, там же, где и заслуженные тобой ранги Ордена отданы более достойным, чем мы с тобой местным». Печать указа снова мигнула, наложенная давно, успевшая поблекнуть с тех пор до темно красного цвета на выросшем в силе воина. Она все еще продолжала ограничивать его, не давая поблажек. «Странно, я же не врал тебе». Половина учителей Академии должна была переругаться за право назвать тебя своим учеником. Если бы им обо мне рассказали. Снежинки теперь даже в школе. И подделали мои результаты возвышения на экзамене. Тортус вложил меч в ножны, заложил руки за спину. Обещаю это исправить. Сдайся. Я же вижу, как ты силен. Не знаю, что там со снегом, но даже сейчас моих связей хватит заступиться за такой талант. Я уточнил. «Это указ заставляет тебя так лгать и выкручиваться?» «Щенок!» И все же Тортус слишком размяк за те годы, что провел в нулевом. Не знаю, чем он занимался в поясе после возвращения, но явно не схватками с равными противниками. Он слишком нарочито замирал перед техникой, скидывая руку, направлял взгляд, позволяя мне точно понять, что собирается сделать. Если только не делал это специально, чтобы дать мне шанс». Впрочем, эта мысль не помешала мне ответить техникой на технику. Рывок мы выполнили одновременно и почти поменялись местами. Мгновение, чтобы развернуться, и теперь он стоял напротив ворот, а я спиной к городу. Тортус покачал головой и припечатал. «Орден все же вложил в тебя силы, дал техники, сделал тебя сильным». Я огрызнулся. «Он продал их мне, и я за них расплатился. А вот тебя заклеймили, как быка, и оставили на вечной привязи. Отпусти меня». сделай вид, что уже не застал». Символы все той же печати налились светом, запульсировали. «Глупый щенок», – простонал Тортус, и одним огромным шагом оказался рядом со мной. И отбил первый удар кулака, поднырнул под второй, ударил его сам в стопу подтоком и ушел спиной назад шагом. Тортус остановился. Символы печати притихли, и он изумился. «Откуда у тебя эта техника?» «Ты же сам советовал подойти к учителю». Я нарочито удивился. Забыл? Или и воспоминания поставили под запрет? Учитель не мог предать орден. Ты вообще меня слышишь, проверяющий? От злости я ударил подтоком оружия по плитам под ногами, высекая искры. Я честно заработал баллы развития, а учитель Кадор обменял их мне на технике как лучшему ученику. Лучшие уходят в академию. Не тогда, когда всем заправляют загнавшие Кадора в школу. Не тогда, когда за яшму можно купить экзамен. Довольно! На плечи рухнула невидимая тяжесть, а в лицо дунул пронзающий тело ветер, заставляя вжимать голову в плечи и прятать лицо. Так было бы раньше. Я на показ встряхнулся, не показывая, как мне тяжело. Давление и силы тортуса было не сравнить с Феусом. Твердость камня и блеск смертельной стали у самых глаз против податливого дерева и грубой дубины, просвистевшей в стороне. Прокрутил древко, очерчивая голубой сталью круг перед собой и усмехнулся. «На кого ты хотел произвести впечатление? Это закалок в деревнях Нулевого ты можешь и убить своим давлением. Но я воин. Я достойно держался даже под гнетом гранитного генерала. Не тебе с ним равняться, попечитель». «Как это возможно?» Тортус оказался ошарашен, с неверием вскинул ладонь. Впрочем, результат не изменился. Туман силы, клубящийся в моем теле, сбросил невидимые оковы длани в то же мгновение. Я снова съязвил. «Да и слабоват ты духом!» Не чувствую в тебе твердости генерала, его гнева, его силы. Талантлив, возвышение высокой звезды. Но вот как часто ты сталкиваешься с достойными бойцами. Хотя о чем это я? Думаю, как только учитель Кадор впал в немилость, так и тебя сразу же задвинули в самую задницу империи. К пьянице Ариколу, верно? Или это случилось после того, как твое место понадобилось кому-то из местных? Не замечал, что ты так лицемерен, и твой язык столь грязен. Разве?» А вот Орикол сразу назвал меня двуличным лжецом. Но не мерзавцем, плюющим в руку Ордена. Знакомы мои слова. Правда, я слышал их от того, кто наверняка носит белые отвороты. Мне всегда было интересно, туда набирают действительно верных или добавляют пару особых указов. Сказал это лишь, чтобы потянуть разговор. И никак не ожидал, что символы печати Тортуса снова нальются светом. Тот снова сморщился и поднял обе ладони. Отправляя в меня теперь два знакомых мне шара — ядра. На этот раз я ответил такой же техникой, успев отставить в сторону пронзатель. Получилось. Техники встретились в воздухе и разрушились, превратившись в облачка мерцающих искр. «Ты противишься неизбежному!» — прорычал Тортус. И едва остыли меридианы, использовал простые лезвия. Вот только и я влил туман в нужные узлы, тоже повторяя технику. «Поглядим, кто из нас более внослив». Воин, купивший зелье закалки, или воин с телом, идущим вслед за душой. Бывший проверяющий выругался, опять отправляя призрачные кинжалы мне в ноги. Третий, четвёртый, пятый раз. Символы в печати над головой торту сосветились все сильнее и сильнее, наверняка заставляя его действовать решительнее. Шестая техника, седьмая, восьмая, девятая. Всё пространство между нами заполнилось искрами, исчезающей небесной энергией от разрушенных техник. Внезапно мой противник опустил руки. И вряд ли потому, что снова и снова обжигать меридианы стало для него невыносимо. Девять повторений — это не предел для попечителя восьмой звезды. Наверняка указ толкает его использовать все более серьезные техники, а для первого их применения нужно, чтобы открылся исток в средоточии. Мой невольный враг вздохнул. «Малыш, как ты успел украсть так много секретов Ордена? Мне даже жаль тебя». «Только меня?» Я нарочито вскинул брови. «А как же себя, учителя Кадора, всех тех учителей, что были в школе?» «Они при Тортус пожал плечами. «Всё настолько серьезно, что ты попадешь к кому-то из комтуров, и уж точно тебя будут допрашивать под указом. Там ты не сможешь никого обмануть и спихнуть вину на посторонних. Зачем такие сложности? Я и так могу сказать правду. У тебя талант в накоплении энергии, а у меня талант в понимании техник. И при чем здесь это?» Мои меридианы уже готовы принять в себя новые порции энергии. Но Тортус не спешит продолжать схватку. Я в тревоге прислушался. Пока тишина. Как ни странно, но время еще есть. А я не терял надежды добиться своего. Подхватил разговор. Хочу похвалиться тебе, собрат идущий. Я насмешливо приветствовал его, сложив руки в приветствии. Что не нашлось ни одной техники, которой бы я не познал с одного прочтения. Хотя учитель Кадор по первости и заставлял меня читать свитки дважды. Тортус недоверчиво качает головой. Голос его полон сомнения. О таком я и не слышал даже. Пусть символы в печати, уже ярко-красные, сейчас и не вспыхивают, но по-прежнему мне непонятны. А значит, рано останавливаться, ведь шанс есть. Как и наш учитель. Я надавил голосом на слово «наш», продолжая подталкивать противника к нужному мне решению, надеясь на него. И даже таким я оказался не нужен ордену. Меня выкинули из него в вольники. «Впрочем, теперь я этому рад, ведь за стенами города просто бескрайние возможности для того, чтобы стать ближе к небу. Ты никогда об этом не задумывался?» «Даже если бы хотел, это точно не мой путь». «Сколько лет ты должен отдать ордену после Академии?» «Десять», — глухо ответил Тортус. «Разве они не истекли? Прости, но ты выглядишь уже старше». Воин мрачно подтвердил мои мысли. «А ты думаешь, это единственный оброк, что на тебя накладывает служение?» Печать снова принялась пульсировать, и я поспешил с новым оправданием. «Это мой талант, и я не крал никаких секретов, а лишь раскрыл их заново во время своих тренировок и наблюдений». «Так ты, Дарсов, гений?» насмешливо уточнил Тортус, поднимая руки. «Почти. Я гений, которому нужно лишь заметить пару подсказок». На этот раз попечитель использовал технику в несколько раз мощнее предыдущей. В меня полетело сразу в восемнадцать лезвий. Две техники третьего созвездия. Такое я не смог бы встретить своими шипами, их просто не хватит. Это уже чересчур. Сплошная стена полупрозрачных коротких мечей, которые мне совсем не хочется принимать ни на покров, ни пытаться уничтожить духом, изрядно опустошая средоточие. Я использовал шаг, уходя влево из-под удара. Два длинных шага в ту же сторону, и резко развернувшись, оттолкнулся под током пронзателя от брусчатки и оставшиеся шаги техники проделал в обратную сторону, чтобы увидеть новую волну лезвий. Я метался вокруг тортуса, застегнутый врасплох лесной мышью, которая все никак не может сообразить, куда бежать прятаться. Вот только у меня цель была не попасть под лезвие воина. И снова он не стал доводить наши способности до предела возможного, проверяя, кто большее число раз сумеет напрячь меридианы. Разве что для такого большого числа узлов и условия тоже отличаются. Впрочем, я тут же отбросил эту мысль. Сам пробовал с третьим созвездием шипов, и разницы с первым практически не почувствовал. А значит, дело не в этом. Последнее движение техники снова остановило меня в трех шагах от тортуса. «Не знаю, как тебе, но мне смешно». Я откровенно усмехнулся, подтверждая свои слова. «Многоопытный попечитель не может ранить вчерашнего послушника». «А ты не думал, что я просто жалею тебя?» «Думал». Я заметил, как запульсировала печать, и тут же добавил. «Но решил, что это глупо. Мне нечего предложить тебе за услугу. «Разве что соблазнить свободой и возможностями, лежащими за стенами города?» «Теперь смешно мне». Тортус расстегнул плащ с гербом, сдернул его с плеч. «Что, мальчишка, видевший жизнь одним глазом, может знать о возможностях?» «Зато знаю, что свобода гораздо лучше, чем вечное услужение». «Вот сейчас ты действительно стал очень подозрителен». С лица Тортуса исчезла тень улыбки. Как-то нас с Ореколом почти такими же словами уговаривал пойти в услужение сектант. Ты меня пугаешь, мальчишка. Неужели тебя действительно придется убить? У тебя были странные знакомые. Мой вот ничего такого не предлагал, а лишь попытался пустить меня на пилюли. Ты умудрялся врать даже ориколу, а я и не буду пробовать понять, правду ты говоришь или нет. Разберутся другие. А может, это и приятно. Ничего не решать самому, отдаться на волю других людей. Хотя. «Кажется, это не сильно отличается от марионеток, да?» «Щенок!» Плащ улетел в сторону, а Тортус потащил из ножен меч. «Ты слишком много себе позволяешь. Пора тебя заткнуть. Если сумеешь». Теперь пришел мой черед разоблачаться. Я потянул ремень под подбородком, распуская узел, отшвырнул грубую шляпу в сторону. «Шестая звезда!» Тортус потрясенно выругался, увидев мои волосы. «Так вот, почему ты ощущаешься таким сильным?» «Я считал, что это заёмная сила, а ты...» «Как ты сумел?» «Там, за стенами города, где нет и следа указов Ордена. Огромное число возможностей для того, кто рискнет их взять». Я словно невзначай перехватил древко, замирая в удобной и устойчивой позиции. Острею оружия смотрит в грудь противника. «Богатая добыча, сердца силы. Каждый лишний вдох сейчас играл на меня. Осталось не так много. Должна же, в конце концов, эта дарсова штука нажраться духа». Впрочем, Тортус недолго стоял, ошеломленный, слушая меня. Нетерпеливо налившиеся свечением символы печати толкнули его в бой. Он рявкнул. «Сопляк! Что ты знал о местах силы?» Воин снова словно размазался в воздухе, прочерчивая дугу клинком. Но меня уже не оказалось на том месте, и жало пронзателя ударило его в бедро. «Уж в чем я хорош, спасибо науке Великор, так это в умении найти слабые стороны». Из этим сложности я не видел при такой разнице в длине оружия. Впрочем, Тортус защитился покровом, а затем просто не дал мне новой возможности переиграть себя. Его клинок, казалось, угрожал мне везде, не столько пытаясь приблизиться ко мне, сколько целясь мечом в само оружие и мои руки. Укол, отбив, укол, отбив, над площадью снова повис тягучий звон металла. Тортус был настоящим бойцом, каждая сшибка обходилась мне напряжением всех сил. Я не рисковал даже намечать секущие удары, весь отдавшись самому простому, самому первому, выученному еще в пустоших копейному приему, уколу, отполированному в моей первой смертельной схватке. Острё било словно гигантское шило, выцеливая глаза, горло, руки, угрожая тортусу везде, где он только ступал. Вот только он слишком опытен, слишком силён. Я не нападал, а скорее защищался, пятясь назад и пытаясь выиграть мгновение. Жаром опасности веяло отовсюду. Уже пять раз меня спасал только покров, каждый раз отнимая у меня драгоценную энергию. Я переоценил себя, слишком высоко вознес свои умения и способности после схваток со зверями, забыв, что люди совсем иные. Впервые после школы я столкнулся с противником, который во всем был лучше меня. Сильнее, быстрее, опытнее, выносливей. Меня спасал только опыт схваток с великор. опыт схваток с гуниром, когда я намеренно делал себя слабее его. Вокруг у меня закручивался вихрь боевой медитации, напитывая силы и позволяя мне держаться буквально на волосок от проигрыша. Но и противнику эта вечная борьба с указом не могла постоянно сходить с рук безнаказанно. Не тогда, когда великор хвалила мою способность найти тот самый единственный шанс на победу. Его меч в очередной раз перехватил мой укол, отвел сторону, заставляя меня скользнуть ногами по брусчатке, метнулся тенью вдоль древка к моим пальцам. Провернуть пронзатель, спасая руку, и одновременно ударяя изогнутым когтем по чужому локтю, цепляя его и выворачивая. Тортус рванул меч назад, и теперь уже я шагнул следом, нанося новый укол. Есть! Дотянулся! Бывшего проверяющего наших пустошей отбросило назад силой моего удара. Он бы уже проиграл, если бы моей целью было его убить. Одна ярость, и он бы не смог дальше продолжать бой или получил бы серьезную рану. Вот только не сомневаюсь, что и у него была подобная, если не такая же техника. А у меня пять пропущенных ударов тогда, когда он даже не сражался в полную силу. Но ни он, ни я не хотели смерти друг друга. От напряжения у меня все расплывалось перед глазами. Временами мир на миг сливался в сплошные цветные пятна, этих дарсовых печатей. Нужно еще тянуть время, а Тортус вскинул руку. Убрать ногу от одного лезвия, ударить основанием пронзателя по-другому... летящему в бедро. Пока что я успевал отбивать и мечи, и дистанционные техники, но явно понимал свою слабость, невозможность применить их самому, так как оторвать ладони от древка, прервать череду уколов и движение пронзателем равносильно проигрышу. А Тортус продолжал давить на меня, заставляя тратить силы, чтобы я просто упал обессиленный. Сколько мне еще держаться? Хотя, ведь вопрос только в цене. Цена — мгновение спокойствия и полной отдачи в работе с духом. Стиснул зубы, готовясь к боли, и толкнул в исток меридиана правой руки порцию силы. Обращение полыхнуло, и лезвие второй звезды метнулось к противнику, который этого вовсе не ожидал. Вот только и я замер на миг, забыв продолжить нападение. Не было боли в руке, да и техника появилась не перед ладонью, где по-прежнему весело обращение, а с кончика узкого лезвия пронзателя. Вот это да! Вот только никакое удивление не помешало Тортусу использовать духовную защиту, чтобы защититься от лезвия. Я был прав, не желая использовать флаг. Он ей владеет, но это уже не важно. Мгновение выиграно, мгновение потрачено. И оно оказалось последним. Наступил переломный момент, ради которого я это все затеял. Или у меня все выйдет, или дальше мы действительно будем убивать друг друга в полную силу. Потому что духа на еще одну такую попытку у меня вряд ли хватит. прав ли я в своих догадках. Старик Флаут добровольно, без принуждения указа, хранил верность ордену. «А ты, Тортус, как обстоит дело с тобой?» Я использовал шаги. Те самые шаги, что сегодня открыли мне еще один свой секрет. «Чтобы отдалиться от попечителя?» — насмешливо спросил. «Немало трюков у меня в рукаве. Как у старого жулика пилюльных костей, верно?» Тортус согласился. «Хорошее сравнение. А рекол бы оценил». Техника разведчиков, духовная защита, удвоение техник, или как они там в Ордене называются. Никто ведь не поверит, что учитель Кадор не причастен. Боюсь, даже не поверит и под указами. Мало ли, как такой опытный идущий научился их обманывать за свою длинную жизнь. «С чего ты повернул все в обратную сторону?» — подозрительно уточнил Тортус, бросив быстрый взгляд по сторонам. «Никого там нет, бывший проверяющий. Я сам только что проверял это. Словно город ошарашен схваткой на площади. и все забились по домам. Никто не подошел даже к решетке, пытаясь войти в гряду. Я глубоко вдохнул и предложил. «У нас два выхода. Скрыть все про мои техники?» «Размечтался», — оборвал меня попечитель. «Или отпустить?» Я впился взглядом в яркие печати над головой тортуса, но ни в одной из них ни один символ не стал ярче. Для чего бы ни были наложены остальные, но явно не на верность ордену. А значит, тортус совсем не прочь меня отпустить. медленно поднял руку и на показ широким жестом окончательно стер разорванную мной линию печати, уничтожая десятки строк мелких надписей. Верность, клятва, правила — долой всё. Полсотни вдохов отчаянной схватки и одновременной попытки соединить свой дух с чужим указом окончились удачей. Его почти бездонная ёмкость наконец оказалась заполнена моим духом, позволив мне влиять на него. Теперь все зависит только от самого Тортуса. Я одержал пронзатель левой рукой, невзначай указывая острием лезвия в грудь противника. Думаю, и с шипом повторить недавний трюк вполне выйдет, но я дам ему и себе шанс, ради которого и затеял это все. Впрочем, это глупый жест. Вряд ли мне хватит силы убить на расстоянии опытную восьмую звезду за один ход. Это же не Феус, похожий, даже не владевший боевой медитацией. Да избежать от него не выйдет, когда в средоточии уже видно дно. Останется. «Сдаться на милость Ордена и просить защиты для семьи от горожан и теневиков». Глубоко вдохнул, словно прыгая с обрыва в воду, и спросил. «Каково это?» «Что это?» Тортус шагнул ко мне, тоже указывая кончиком меча мне в грудь. «Каково это, когда указ не подталкивает тебя болью к исполнению ненавистного приказа?» Уточнил я, внимательно вглядываясь в лицо воина. «Что?» Тортус замер, не сделав второй шаг. Нахмурился. Взгляд его затуманился, словно он перестал видеть меня, весь обратившись взглядом внутрь себя. Через мгновение он встряхнулся, опустил меч, недоверчиво выдохнул. «Что происходит?» «Свобода», — я повел правой рукой. «С этого мгновения указ, что гарантировал твою верность Ордену, исчез. Теперь решать только тебе, Спасешь ли ты учителя Кадоры или позволишь магистру убить его». «Ты думаешь, не найдется никого, кто сможет рассказать, что именно здесь произошло?» «В деталях? Нет». Мой ответ был тверд. Мои указы сна все еще действуют, а на площади никто так и не появился. Даже если на нас смотрят сейчас чужие глаза, то они не могли слышать наших слов. А спящие воины видели не так много. Небо смотрит на меня, иначе сложно объяснить такую удачу. «Но даже если и найдется, что будут значить его слова?» Сопляк нулёвко, что справился с сотней стражи. «И со мной?» Сопляк мог применить технику и ускользнуть в последний момент. Малый проход открыт, за стенами гряды лежат огромные леса, в которых беглецов можно искать месяцами, если они вообще не решат уйти в другие земли. «Предлагаешь уйти с тобой?» «Нет, уважаемый. Я впервые проявил вежливость. Наши пути расходятся. У каждого свой путь к небу. Так что вы решили? Мы продолжаем бой?» Или сопляк чудом ускользнет, воспользовавшись какой-нибудь земной техникой передвижения? Напрягся, ожидая ответа, готовый обрушить на тортуса восемь шипов с двух рук. Готовый рискнуть в последний раз ради свободы. «Не будем разыгрывать комедию. Кто поверит, что от восьмой звезды поможет сбежать даже земная техника?» Я толкнул энергию в меридианы. И едва успел изменить ее бег, вливая в первые попавшиеся узлы, когда тортус закончил. «Уходи!» «Без указа мне нечего и думать появляться в Ордене. Меня и вызвали, подозреваю только для того, чтобы они сумели наложить его заново». Склонился в поклоне, вбивая кулак с древком в ладонь правой руки. «Благодарю, старший. Надеюсь, что вы тоже проявите благоразумие и воспользуетесь свободой, чтобы...» «Избавь меня от своих советов», — скривился Тортус и окликнул уже в спину. «Ведь стражники не опаяны. Это твоя работа с указом». Я, не поворачиваясь, кивнул. Спокойным шагом приближаясь к Зеву ворот. Склонился на миг к лежащему стражнику и своей плетёной шляпе. Услышал негромкий возглас в спину. «Какая ирония! Теперь и Орден, получив от меня из рук в руки редкую драгоценность, не просто втоптал ее в навоз, а вышвырнул вон, ополчив против себя. Впору поверить, что самому небу хочется видеть тебя одиночкой». Я даже споткнулся от этих слов. Не слишком ли много внимания тому, кто еще недавно собирал камни в самой большой дыре нулевого? Вот же тортус. Не оборачиваясь, огрызнулся. А что небо думает насчет тебя? Твой путь, одиночество или компания? Вон тот послушник нулевка, что валяется у лестницы и сейчас проснется. Он тоже пошел против ордена, и я снял с него указ, спасая от смерти. Я стер сон стагрима и метнулся шагами в узкий проход, оставляя последнее слово за собой. Не зря старался, рискуя проиграть в схватке, но раз за разом набрасывая на указ Тортуса свою обманку. Он дал мне месть билет в первый пояс. и дал ему выбор и хоть немного рассчитался со стариком Кадором за его доброту. Думаю, он был бы рад произошедшему с его учеником. Как мне кажется, в последние годы он сильно разочаровался в Ордене. Жаль, что помочь ему самому мне еще не по силам. Не тогда, когда против меня весь Орден. Выбравшись за стену города, я побежал, не жалея техник и остатков силы в средоточии. Нужно торопиться к маме и Лейле, пока на площади не появилась наконец стража и по нашему следу не пустили погоню. Теперь у нас один выход – леса гряды и чужие земли.